«Саския, гадательница по костям. Наш план не сработал. Лэтом опередил нас и успел захватить мою мать. У меня сжимается сердце, когда я смотрю на неё, привязанную к столу, который стоит посреди зала заседания совета. Когда вижу в руке Лэтома нож, Брэм бросается передо мной, загородив меня своим телом. «И выходи из-за моей спины», — говорит он. Зал оглашается смехом Лэтома. «Надо же!» Саския притащила с собой своего собственного к столому. «Ну, разве это не прелестно, Делла?» Матушка не удостаивает его вниманием. Её взгляд устремлён на меня. «Разве ты не получила моё письмо?» «Получила. И всё равно явилась сюда!» «Саския, я же велела тебе не возвращаться!» Её глаза гневно горят. Я много раз представляла себе, как увижу матушку снова. Эта мысль была словно серебряная монета в моём кармане, которую я нащупывала опять и опять, чтобы удостовериться в том, что она никуда не делась и по-прежнему находится там. Я рискнула всем, чтобы оказаться здесь, чтобы предупредить её. Я надеялась, что она будет благодарна, что она будет гордиться мной, и совсем не ожидала, что моё появление её разозлит. Твоя дочь явилась сюда, чтобы спасти тебя, и ты так-то её благодаришь? В голосе л этом звучит возмущение, разумеется, притворное. Но впечатление такое, словно он отлично знает На каких струнах моего сердца нужно играть, чтобы извлечь такой более надрывный звук? Как же досадно, что он видит меня насквозь, хотя этого не могла сделать даже моя мать. Глетом. Ты сошёл с ума, говорит матушка. Сколько бы магической силы ты ни заполучил, ты не сможешь изменить того, что случилось с Эвелиной. Я перевёл взгляд с него на неё и обратно. Он сжимает кулаки. Видно, имя Эвелина действует на него. Я вспоминаю выцветшую красную метку на его запястье. И то, что он сказал мне во время одного из наших уроков. Я любил её, но правила, установленные Верховным советом, не позволили нам быть вместе. О, Делла, давай не будем делать вид, будто мы с тобой так уж отличаемся друг от друга. Вспомни, на что ты пошла, чтобы изменить судьбу Саски. И всё же, всё же развяжи её. Голос Брэма дрожит от ярости. Руки сжались в кулаки. Сейчас же. Глаза Леты мизомлённо округляются. Одна его нога резко сгибается в колене. Не смей, маленький, ко столом. Тебе не выиграть эту игру. Ларс, ко столом постарше засовывает пальцы в кошелёк, висящий у него на поясе, и быстро достав оттуда небольшую кость, ломает её. Одно из рёбер Брэма ломается с муторным треском. Его лицо бледнеет. Он прижимает руку к боку, но выражение его лица остаётся таким же сосредоточенным. Ларс кряхтит от боли. "Саске, шепчет матушка. Беги". Я качаю головой. "Я тебя не оставлю". Я перевожу взгляд на Брэма. сражающегося с Ларсом. И его тоже. Пожалуйста, говорит она: "Пожалуйста, уходи, пока они заняты". Вместо этого я подхожу ближе, чтобы лучше разглядеть узлы на её руках. Возможно, если мне удастся развязать её запястья, у нас появится шанс убежать. Ларс врезается в возвышение, на котором заседает совет. Брем бросается на него, срывает с его пояса кошелёк с костями и отбрасывает его. Он взглядла это мечется между ними, затем подходит на меня. Ему нужно вернуть своему костолому кошелек с костями, иначе Брем одалеет его. Лэтэм тычет пальцем в мою сторону. Не двигайся с места. Но и два он отводит глаза. Я подбегаю к матушке. Верёвки из тёрли кожи на её запястьях до крови. Она явно пыталась освободиться от них. Брем скрикивает. Я смотрю на него и вижу, что на лице его выступил пот, но он по-прежнему держится на ногах. Я пытаюсь развязать узлы тут. «Оставь меня», — говорит матушка. «Прошу тебя, Саски, сделай для меня хотя бы это!» «Хотя бы это!» От этих слов у меня сжимается сердце, и я продолжаю свои попытки. Внезапно Лэтом хватает меня за волосы, дёргает назад. К моему горлу прижимается холодный клинок. «Остановись, или она умрёт», — говорит Лэтом. Брэм замирает, меняется в лице. Теперь на нём отражается ужас. «Отпусти её, это не приказ, а мольба». Я чувствую горячее дыхание лэтома на моей шее, и меня охватывает тошнота. Ты не оставил мне выбора, маленький костолом. Я надеялся продлить удовольствие, ведь чем медленнее она будет умирать, тем ценнее станут её кости. Но похоже, ты слишком ловок, а я не могу позволить тебе испортить дело. Я пытаюсь вырваться, но хватка лэтома слишком крепка, хотя у него и повреждено колено. Его руки сильны. Когда я пинаю его, он вжимает нож в моё горло, и я чувствую, как по нему течёт тёплая кровь. «Перестань». Брэм молит его. «Ты любишь её?» Брэм колеблется. На его лице отражается сразу несколько чувств. Лэтм с силой прижимает меня к себе, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Ты её любишь?» «Да!» — кричит Брэм. «Отлично», — говорит Лэтм. «Мы все должны испытать любовь, прежде чем умрём». Это делает наши кости намного, намного мощнее. Его нож втыкается между моих ребер, и я чувствую острую боль, которая тут же... уступает место онемению, настолько полному, что мне начинает казаться, что я просто вообразила себе, будто в меня вонзился клинок. В этом опускает мои плечи, и я спотыкаясь, ковыляю вперёд. Я смотрю вниз и вижу расплывающуюся на моей блузке кровь. Но это происходит словно во сне. Если бы я и впрямь умирала, боль была бы острее. Я прикладываю палец к ткани и вижу, что на них краснеет кровь. Кто-то кричит. Брем бросается ко мне. Его лицо искажено Я хочу спросить, не травмирован ли он, но не могу. Он подхватывает меня, и мы опускаемся на пол. «Кто это кричит? Матушка?» Брэм прижимает руку к моему животу, но я всё равно чувствую, как из меня вытекает кровь. «Не уходи», — шепчет он. «Не уходи!» Я никуда и не ухожу, но у меня не получается дышать ровно. Я касаюсь его лица, и его щёки мокры от слёз. «Саския?» Я понимаю, что мои глаза закрыли сами собой, и делаю усилие, чтобы открыть их. Лицо Брэма расплывается. Мне знакомо это выражение. Точно таким же его лицо было в моём видении, когда он смотрел на свой догорающий дом. На нём было написано такое же безутешное отчаяние. Брэм. Да. Он убирает с моего лица волосы, и я чувствую, что мои щёки мокры. Но, может быть, это не мои слёзы, а его. Метка. Я выговариваю это слово едва слышно. Но, может быть, он всё-таки понимает, что я имею в виду. Он поднимает мою руку, и меня душит вздох. Его большой палец легко касается тонкой розовой линии на моём запястье. Он подносит мою руку к губам и целует внутреннюю сторону запястья. Я дотрагиваюсь до его подбородка. Он склоняется ко мне, и его пальцы шарят по моему лицу, как будто он пытается запомнить его. Затем он целует мои виски, щёки, шею по духам. Наконец, его губы находят мои. Его поцелуй нежен, И соло на слёз. Я чувствую такую любовь. Мне так много надо сказать ему, но вряд ли у меня найдутся для этого силы. Ты меня. Мне не хватает дыхания, чтобы договорить. Брэм задирает рукав, и я вижу на его запястье красную метку. Яркую, яркую. Это не первая метка, которую мне подарила ты. Его пальцы нежно гладят мой лоб. Его слёзы продолжают капать на моё лицо. Я вспоминаю метку на тыльной стороне его стопы и лодыжки. Зелёные кленовидные листья на вьюнке. Из такого же вьюнка Брэм сплёл тот венок, который водрузил мне на голову много лет назад. Я слышу конец этой фразы. Хотя он и не произносит его. Метка любви не единственная, которую ему подарила я. Но она станет последней. Я подношу пальцы к его губам и пытаюсь говорить. «Любишь?» Перед моими глазами пляшут чёрные точки. И мир окутывает тьма.